более благоприятный момент для этого трудно себе представить. «Я уверен, что убийство Распутина будет понято как патриотический акт», – ответил Родзянко, – «и что все, как один человек, объединятся и спасут погибающую родину». От Родзянка я отправился во дворец великого князя Александра Михайловича. Войдя в переднюю,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 Быстро уложив свои вещи, я пошел обедать. На лестнице, поднимаясь в столовую, я встретил моего товарища, английского офицера Освальда Рейнер. Он знал обо всем и очень за меня волновался. Я его успокоил, сказав, что все пока обстоит благополучно. За обедом присутствовали три старших брата моей жены, которые тоже ехали в Крым. Их воспитатель англичанин Стюарт – Фрейлина Великой Княгини Ксения Александровна С.Д. Еврейнова, Рейнер и еще несколько человек. Все были потрясены таинственным исчезновением Распутина и передавали самые невероятные слухи, которые ходили по городу. Некоторые не верили в гибель старца, уверяя, что он жив и все случившееся только выдумка. Другие, ссылаясь на достоверные источники и чуть ли не на свидетеля очевидцев, рассказывали, что старец убит во время кутежа у цыган. Были и такие, которые во все всеуслышание заявляли, что убийство Распутина произошло у нас в доме на Мойке, и я один из его участников. Менее доверчивые думали, что едва ли я сам принимал личное участие в убийстве, но во всяком случае считали меня осведомленным во всех его подробностях и приставали ко мне с расспросами. На меня устремлялись испытывающие взоры, в надежде что-нибудь прочесть на моем лице. Но я был спокоен, вместе со всеми радовался событию, благодаря чему подозрения по моему адресу у присутствующих постепенно рассеялись.